Глава 10. Весточка из прошлого. Я перевел дух. Все бумаги подписаны, почта просмотрена. Ах да, подписал заявку губосполкома на использование моего спецконтингента в количестве 20 человек на погрузочно-разгрузочных работах, потому что обещали выдать каждому дополнительный паек. С доппайком хоть всех отдам, пусть работают, нечего им без дела сидеть. И надо бы ещё связаться с Черкасовым. Пусть сообщит, когда его грузчики закончат перебирать уголь, а я ему пришлю человек с той из того же слона, чтобы ещё разочек проверили чёрное золото на наличие в нём чужеродных элементов. Больше, чем уверен, что не будь допущено. Как говорят мои друзья по Истфаку, выбравшие себе специальностью археологию, лучшие находки обнаруживаются в отвалах, когда приходит пора заниматься консервацией раскопок. Говоря обыкновенным языком, заваливать ямы, приводя всё в первобытное состояние. Казалось бы, всю землю пропустили сквозь пальцы, как сквозь сито, а тут бац и обнаруживается какой-нибудь артефакт. Так что отправлю 100 человек. Выбью из губы с полкома дополнительные средства, а за каждый найденный кусок взрывчатки назначу премию 2 фунта хлеба. Как показывает мировая практика, рабский труд нерентабелен, и лучше работает тот, кто имеет материальное стимулирование. А 2 фунта по нынешним временам очень серьёзный стимул. Что там ещё? Ходательство партячейки Архангельского губчека об увольнении сотрудника ЧК Амигунова из органов ЧК за появление в пьяном виде на рыночной площади. А каким боком здесь парторганизация, если Мигунов беспартийный? С другой стороны, его же не из партии собрались исключить, а убрать с ответственной и важной работы, как заморовший репутацию. В принципе, могли бы никаких ходатайств не писать, потому что я Мигунова уже уволил. Глядно бы тот только напился, но он ещё и наганом махал и по воронам стрелял. Если бы что-то одно пьянство или стрельба, то можно бы и простить до первого замечания. А когда и то и другое уже перебор. И ворон жалко, они у нас и так пуганые. Скажете, что мог бы и по людям, мог Но если бы Мигунов попытался стрелять по людям, я бы его уже под реф трибунал отдал, независимо от того, попал бы он в кого-нибудь или нет. А вот из-за стрельбы по пернатым под трибунал пока место нельзя отдать, а жаль. Я от чего-то ворон уважаю, умные ребята. Напишу резолюцию уволен, поставлю за корючку, пусть вернут в парт-ячейку. Кажется, всё. Или всё-таки нет. Артузов уже отозвался, благодарил, сам теперь плотненько займётся радиостанцией и разведдупро. Интересно, кому могли понадобиться данные по Архангельску. Артур ещё и особый отдел Балтийского флота задачил. У них шифровальщики грамотные и связисты лучше. Радист в оперативной разработке трогать не будем, пусть стучит. Дому диспетчера допрашивали. Бьёт себя ногой в грудь, рыдает и уверяет, что ничего плохого против советской власти не делала и никому отродясь новостей об отправке войсковых частей и соединений не передавала. Может и не врёт, но сомнительно. Что ж, пусть сидит дальше, думает. Если через пару дней не созреет и не расколется, можно и выпускать. А там мы за ней присмотрим и посмотрим. Сегодня я могу заняться делом, до которого всё руки не доходили. Вот с этим хочу разобраться сам, не передавая его никому. И это пресловутый Семёнов, которого я до сих пор не отдал под трибунал и даже не отправил на соловки. Напротив, мариную перня в Архангельской тюрьме, где условия всё-таки получше, нежели в монастырских кельях. Надо бы его содержать в одиночной камере, но где мне на каждого Семёнова одиночек напасть? У нас, извините, и так переизбыток заключённых. Так что сидит бывший уголовник, если он и бывает бывшими, обыгрывает соседей по камере в картошки, потребляет за просто так полфунта хлеба в день и миску казённой баланды. Да ещё и недовольство выражает, мол, скучно ему и самого начальника Губчика поругивает. Правда в меру, знает собака, что внутрикамерные разработки никто не отменял. Вчера Книгачев весь вечер поил меня капурским чаем с чёрными, похожими на угольки сухариками, делился опытом и даже нарисовал устройство, с помощью которого жандармы производили перлюстрацию письям. В принципе, ничего сложного, обычная кастрюля с трубкой Можно бы вообще не мудрить, а использовать чайник. Но чайник не солидно, а устройство для перлюстрации уже и в отчётах не стыдно указать и выбить кое-какие ассигнования на то, чтобы приклепать к кастрюле трубу. Но про конверты проклеенные по краям или обложки слушать было не слишком интересно. О таком способе перлюстрации я знал ещё с детства, когда собирал почтовые марки. О приспособления видел своими глазами попозже. В моё время оно стало гораздо компактнее и в последние 20 лет используется нечасто. Но иногда бывает, врать не стану. Есть оригиналы, не желающие использовать электронную почту, предпочитая бумажные письма, отправленные с нарочным. Правильно, не с почтой России же важные документы отправлять. Здесь самое сложное отвлечь внимание курьера минут на 5, а лучше на 10. Меня интересовало, как вскрывать письма, запечатанные сургучом. Срезали с помощью раскалённого лезвия или стальной нити, как пишут в книгах. Оказывается, поступали проще. Сургуч ломали, послание читали, а потом вкладывали в конверт. А все претензии за сломанные печати переадрессовывали в почте. Мало ли уронили, прижали, раскрошили. Тоже ничего нового. Но кое-что показалось интересным. Например, в Архангельске не было охранного отделения, и жандармерии самой приходилось обеспечивать агентурное наблюдение. но большинство жандармских офицеров являлись выходцами из гвардии, считавшими, что работа с тайными осведомителями является уроном для чести. Более того, получив информацию от добровольцев, иной раз искренне радеющих за государство, нередко просто сдавали их злоумышленникам. Еще любопытный факт в мою копилку будущей книги по истории российских спецслужб, если соберусь написать. то, что с началом мировой войны основные силы жандармов были брошены на охрану железных дорог, я знал, но то, что их деятельность буквально парализовали мальчишки, рвущиеся на фронт, услышал впервые. Нет, я подозревал, что в патриотическом угаре лета 14-го года юные россияне не утерпят, побегут зарабатывать Георгиевские кресты. Но что это приняло характер национальной эпидемии, даже представить себе не мог. Представьте себе, Владимир Иванович, рассказывал Книгачев. Только в Архангельске ежедневно с поездов снимали по два, по три человека. И это у нас, где узкоколейка. Им же вначале до Вологды добраться нужно, а уж потом в Воинский эшелон. А что же тогда в России творилось? Сколько малолетних обултусов в угольных ящиках померзало или под поезд попало. Унтер-офицеры с ног сбивались, зверели. «Мальчишки, они же как обезьяны, пойди поймай». «Поймаешь такого, задницу бы надрать или уши открутить, а нельзя». Департамент полиции цельный циркуляр по этому поводу издал, мол, задержанных малолетних доставлять родственникам, щадя их патриотические чувства. Доставлять без ущерба самолюбию детей при бережном и сердечном к ним отношении. Унтер Поведаев как-то не выдержал, поймал такого беглеца. Тот не то в пятый, не то в шестой раз на фронт бежал. Голову промеж ног зажал, штаны снял, да и всыпал ремня по голой жопе. Так что тут началось? Унтера самого едва в штрафную роту не отправили. С чего мне вспомнился Книгачеев? А с того, что кроме деловых бумаг, пришедших с утренней почтой, секретарша положила на стол письмо. Судя по всему личное, и я его оставил на потом. Небольшой конвертик, склеенный из серой бумаги, без марки. Штемпель почтового отделения Москвы. Подписано очень своеобразно: лично Владимиру Ваксёнову, Москва, Лубянка. Обратный адрес: Череповец, улица товарища Троцкого, дом 5. Да, и где в Череповце такая улица? Тётушка живёт в доме номер 5 на улице Сергеевская, в честь одного из храмов. Не иначе переименовали. Впрочем, чему я удивляюсь, если не так давно архангельский гур исполком переименовал половину улиц. Вспоминай теперь, где и что. Но штемпель почтового отделения, отправлявшего письмо, от чего-то питерский. А почерк знакомый, но не Тётушкин. Что ж, открою. «Здравствуй, Вовка. Знаю, что ты не любишь, когда тебя называют Вовком, но мне так больше нравится. В первых строках своего письма хочу сообщить, что я жива-здорова, чего и тебе желаю. Я живу и вышла замуж. Муж очень хороший, он взял меня без приданого. Сказал, что приданая я сама, что у него все есть. Муж ответственный работник Петра Губкома РКПБ». Он отвечает за сектор торговли. Приезжал к нам с шефской помощью. Вовка, я очень рада, что ты остался живой и здоровый. У нас говорили, что тебя убили в Архангельском. Я поначалу не верила, долго-долго плакала, потом поверила. Думала, жить-то как-то надо, пора замуж выходить. Я живу в Петрограде, пока не работаю. Муж сказал, что его жена не должна работать, но я хочу устроиться куда-нибудь комсомольским секретарём. В Питере мне очень нравится, хотя часто идёт дождь. Я приехала в Череповец навестить тётку и узнала от твоей тётки Симы, что ты жив. Служишь уполномоченным в Архангельском. Поплакала, но обрадовалась, что не вышла за тебя замуж. Вовка, ты хороший человек. Я тебя очень любила, но ты так ничего не добился, а мой муж лучше. Прощай, Вовка. С камсомульским приветом, Полина Степановна Архипова. Прочитал письмо, ужаснулся. Стыдоба-то какая! Что на Лубянке скажут о бывшей девушке начальника Губчика и, соответственно, о самом начальнике. А то, что письмо прочитано, я нисколько не сомневался. Если честно, меня задело, что Полина по-прежнему считает, что я ничего не добился в жизни. Видимо, путает оперуполномоченного с особоуполномоченным. Впрочем, во всём нужно видеть светлую сторону. Помнится, Островский описывал встречу Павки Корчагина со своей юношеской любовью, Тоней Тумановой, на станции Баярка. Павка в старой красноармейской форме, да ещё и в разодранном сапоге, в колоще, и Тоня утончённая женщина, вся в мехах. Помнится, первая любовь выразила удивление, что Павка ничего не достиг. А что ответил Корчагин, уже не помню. Хотел кинуть послание в корзину, но передумал. Оставлю его для Натальи Андреевны как официальный документ. Теперь эта старая большевичка не отвертится. Пока читал, доставили гражданина Семёнова, который теперь сидел напротив меня и уже не выглядел таким крутым, как изначально. Да, тюремная пайка и четыре стены на пользу никому не идут. Я полистал документы, присланные из Петроградского УГРО, освежая в памяти бурную биографию Семенова. Виноват, Семенцова. Бандит не так и сильно подправил свою биографию, когда вступал в ряды РККА. Не врал, а просто кое о чем умолчал. Сижу, знакомлюсь, кивнул я на бумаге, лежавшее передо мной. А вас бы, Роман, и тискать, гражданин Семенцов. Граф Монте-Кристо от зависти удавится вместе с Дюма отцом. Раскопали волки позорные, процедил сквозь зубы Семёнов Семенцов. Ай-ай-ай, Андрей Николаевич, покачал я головой. Сыну статского советника такие слова не к лицу, и матушка ваша тоже не из уголовников. Матушка моя давным-давно померла, а папаша мой, гражданин начальник, от меня отрёкся, проникновенно сказал Семенцов. Что это с вами? С подозрением посмотрел я на уголовника. Уж не заболел ли часом? А что не нравится? Мгновенно ощетинился Семенцов-Семёнов. Манера поведения не нравится, охотно сообщил я. Вначале козырный король, потом шестёрка. Сейчас бы ещё слезу пустил. Не любят, не жалеют. Так в камере со мной сплошные шестёрки сидят, помурчал Семенцов. Я на их фоне не королём, а тузом буду. Но как говорил мой преподаватель, человек существо социальное. Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Вот, поднабрался. Ваш преподаватель цитировал Ленина? Удивился я. В реальном училище или в Горном институте? В реальном, конечно же. В Горном у нас сплошные кадеты сидели, да октябристы. Вздохнул Семенцов. Вот если бы там большевики были, или хотя бы эсеры, может, у меня бы другая жизнь случилась. Будем считать, что ваша преступная деятельность – форма протеста против буржуазной сущности ваших преподавателей. Семенцов, мрачно посмотрев на меня, поскреб давно не бритый подбородок. Только вот этого не надо, ладно? Типа, как это сын статского советника, студент горного института до жизни такой докатился? Догадался я и кивнул. Не стану я вас воспитывать. А если честно, мне по барабану, от чего потомственный дворянин, сын товарища директора монетного двора мошенником стал, да ещё и фальшивомонетчиком. Как понимаю, отец вас поначалу отмазывал? А то, хохотнул Семенцов, по пашамуй, царствие ему небесное, меня 4 года отмазывал. Он же и сам горный институт заканчивал, а когда на монетном дворе работал, то там ещё и преподавал. Из-за папашки в студентах числился и от фронта отсрочку получил. Но вот с фальшивыми деньгами незадача вышла. Тут уж и папашка не смог помочь. Да и клише я из его кабинета спер. И светила бы мне бессрочная каторга, если бы не революция. Спасибо товарищу Керенскому за амнистию. «А почему это ваш папаша покойный?» – удивился я. «А потому, что я хоть и вор и убийца, но мне со старой жизнью не по пути». Мой папаша был прислужником мирового капитализма. Куда мне с такими идти? Да никуда с ним ходить не нужно, пожал я плечами. Николай Тимофеевич, родитель ваш, как жил на улице Шпалерной, так и живёт. Наверное, уплотнили, а может и нет. И должность всё ту же занимает, которая, правда, называется по-другому заместитель директора Петроградского монетного двора. Специалист он хороший, мы таких ценим. И сестра ваша младшая при отце живёт. Ох, попаша, мать его за ногу, выругался Семенцов. Он же ещё в шестнадцатом году говорил: "Когда я под средствами находился, мол, утекать надо и всё нажитое добро увозить. В Париж, а ещё лучше в Лондон. А Машка, что же теперь делать станет?" "Машка", в раздумчивости произнёс я, перебирая не слишком и толстую папку. Семенцова Мария Николаевна, 1899 года рождения. Работает учительницей русского языка и литературы в Единой трудовой школе номер 425 города Петрограда. Проживает, ну, это вы и так знаете. А я-то думал, что в 17-ом всё сгорело. Грустная изрёк Семенцов. Папаша утёк, и что начну я новую жизнь? А потом к папе в Лондон сляняю со всеми бибехами, сирич добром, да бытом непосильным трудом. В тон ему закончил я. Сляняю? Наморщил нос фальшивомонетчик. Сляняю, то есть свалю, отъеду, перевёл я. Что же вы, гражданин Аксёнов, слова всё какие-то непонятные говорите? По барабану, сляняю, а меня между прочим упрекали, что по фене боты. Так вы же сами милостивый государь недавно сказали: С кем поведёшься, от того и наберёшься, усмехнулся я. Что-то там англичане по этому поводу говорят. Do who dogs who slip with docks will rise with fleece, хмыкнул Семенцов. Вот, про блох от собаки они абсолютно верно заметили, хмыкнул я, посмотрев на собеседника, кивнул. А теперь вы мне больше нравитесь. Мне вот такой Семенцов и нужен: интеллигентный, начитанный, «А еще какой?» – мрачно поинтересовался бандит. «Вернее, кто вам на самом-то деле нужен? Фальшивомонетчик? Разгонщик?» Кривить душой я не стал. Пока не знаю, на что сгодится матерый преступник. Потому так прямо и сказал. «А хрен его знает. Пока мест понимаю, что ты отличный актер. Ты ведь даже меня сумел заморочить». «Как же, вас заморочишь?» – усмехнулся Семенцов. На кичи говорят, мол, Аксенов верно сын самого Дзержинского. Вона, слегка обалдел я. Так без базара, гражданин начальник, за что купил, за то и продаю. Я-то не верю, а народ болтает. Такой версии своего происхождения я не слышал. Могли бы сказать, сын товарища Ленина, пожал я плечами. Я тоже спрашивал, а почему не Ленина? Говорят, известно, что у товарища Ленина жена Крупская, а детей у них нет. А вот про жену Дзержинского никто ничего не знает. Может, русская она и фамилия у нее, Аксенова, записала на себя, чтобы враги не догадались. А что еще говорят? Полюбопытствовал я. Говорят, что Аксенов удачливый чертяга, под смертью сколько раз ходил, и все ни по чем. Молодой, а большой начальник. И честный, и ни хрена не боится. И что ему лев Давидович Троцкий, Гордин со своей груди снял и отдал. Мда, сын Дзержинского. Ну ладно, что не сын товарища Троцкого?